«Хронограф?» – как эхо повторила я. «Это же совершенно логично. Неважно, в какое время Люси и Паули его забрали, но каким-то образом он снова нашел путь ко мне, и я его спрятал. Для тебя, в моем собственном доме». «Не слишком-то оригинально, зато логично». «Ты считаешь?» – я неуверенно смотрела на него. «Мне показалось, что все это слишком притянуто за уши. Ну, на, ну да». когда логика была моей сильной стороной. Поверь мне, внучка, я просто это знаю. Восторг на лице Лукаса сменился на хмурившемся лбу. Это открывает нам, естественно, совершенно новые возможности. Теперь нам нужно только только хорошо подумать, он снова бросил взгляд на стеновые часы. Нам просто нужно чёрт, подери побольше времени. Я могу попытаться, чтобы они при следующем бал-оbservации снова послали меня в 1956 год, сказала я. Но завтра после обеда уже не получится, потому что я должна на этот бал и встретиться там с графом. Мысль об этом тут же чуть вызвала у меня неприятное чувство, и это было не только из-за Гидеона. "Нет, нет и нет", воскликнул Лукас. "Ни в коем случае. Мы всегда должны быть на шаг впереди, прежде чем ты снова предстанешь перед графом". Он потёр себе лоб. Думай, думай, думай, думай, думай. Ты что, не видишь, что уже у меня дым из ушей идёт? Всё это время я только этим и занимаюсь, заверила его я. Ну, по-видимому, он ввёл разговор с самим собой. Прежде всего, нам нужно внести в хронограф твою кровь. Без помощи в 2011 году ты сама этого сделать не сможешь. Это слишком сложно. И потом, я должен объяснить тебе, как функционирует хронограф. Снова нервный взгляд на часы. Если я сейчас позвоню нашему доктору, он смог бы быть здесь через полчаса. Это значит, хмм, что если нам повезёт, и он будет дома. «Вопрос только в том, как я должен ему объяснить, почему он должен взять кровь у моей кузины, у Газели. Тогда у Люси и Пауля мы брали кровь официально для научных исследований. Но ты здесь инкогнито, и это так и должно оставаться. Иначе...» «Подожди», – прервала его я, – «а разве мы не сможем сделать это сами ну, с кровью?» Локас недоуменно посмотрел на меня. «Ну, знаешь...» Я об очень действительно многому, но со шприцами обращаться я не умею. Я даже не могу видеть кровь, если быть честной. У меня всё переворачивается в желудке. И я сама могу взять у себя кровь, сказала я. Правда? В его взгляде сквозило чистое изумление. В вашем времени в школе учат обращаться со шприцами? Нет, дедушка. В школе мы этого не учим. Нетерпеливо сказала я: "Но мы учим, что кровь течёт, если порезаться. Ну, например, ножом. У тебя есть нож?"